Улица Клайпедос. Повадки духов нижнего мира. Правда же, я красивый. Смотрит на себя в зеркало и видит там надо думать примерно тоже, что я н е ч к а впалые щеки, в д в о е увеличившиеся от худобы глаза, почти бескровные губы, бледный лоб, перечеркнутый вертикальной морщиной. Но ему это похоже нравится. Румяный, полнокровный крепыш, он всегда хотел быть худым, глазастым и скуластым, как девочка анорексичка какая-то, честное слово, смешно. Ну вот, получилось. Все у тебя всегда получается, горе моё, думает Янечка. Так или иначе, а своего добьешься. Ты у меня упрямый, а вслух говорит, очень красивый. И, подумав, добавляя для убедительности, если бы я родилась дядькой, хотела бы таким как ты. Яничек удовлетворенно кивает и откидывается на подушке. Он очень слаб, даже на такую маленькую радость сил не хватает. И это его, конечно, бесит, но на злость сил не хватает тоже. Вот уж где совсем кранты. Ничего, силы скоро вернутся, говорит Яничка вслух. А красивым быть ты при этом не перестанешь. Прикинь, как круто! Щеки так быстро не наешь, хоть ты л о п н и Яничек улыбается. Это дорого г о с т о и т Это стоит так дорого, что, ай, ничего, на самом деле ничего. Я сейчас, говорит Яничка, в туалет. Я быстро и выходит из комнаты и действительно идет в туалет, потому что только там можно дать волю слезам, сдерживать которые она, конечно, уже научилась, но не очень долго. Пока так. она беззвучно р ы д а е туткнувшись лицом в застиранное оранжевое полотенце, закусив зубами противную, жесткую, пахнущую мылом для рук почти невыносимую в о рту махру. Так можно, так Яничек не услышит, а зареванных глаз, будем надеяться, не разглядит. Зрение у него в последнее время сильно упало от лекарств, ну или не от них, какая разница, упало, факт, и ни хрена он не увидит, и все, и все, думает Яничка. И все, думает она, и просыпается в слезах, и улыбается сквозь слезы, как подсудимый только что выслушавший оправдательный приговор. Нет у меня никакого умирающего мужа. На самом деле его нет. Никто ни от чего не умирает. Это просто сон. Ну или ладно, не просто, а тягостный, мучительный, страшный, но все-таки сон. На его у меня все живы. И знали бы они мои все, как я их за это люблю. Да счастливое у меня было детство. Счастливое, почти сердито говорит Яна, и никаких воображаемых друзей я себя не сочиняла. Мне реальных хватало, более чем. Ей сейчас н е до детства и н е до разговоров. Яна варит шоколад по условно ацтекскому рецепту с перцем чили, корицей, ванилью и солью. Ясно, что не мудрёный рецепт. Вы ужин из интернета. Не у й ц и л о п о ч т л и в ведении нашептал. Но какая разница? Все равно варить шоколад трудно, особенно без постоянной практики. А Яна варит шоколад примерно раз в полгода. Когда вот такой собачий холод на улице, настроение ниже плинтуса, а тут вдруг мальчишки пришли и надо срочно устроить праздник, причем без капли спиртного, потому что один за рулем, второй откажется за компанию, а у самой Яны еще перевод на пол ночи, в лучшем случае, если хорошо пойдет. И что прикажете делать? В смысле подавать на стол? Просто кофе это обыденно, чай, ну слушайте, даже не смешно. Поэтому пусть будет шоколад. Не зря же купила его в лавке деликатесов, где томятся под стеклом самые дорогие в городе сыры, а на полках пылятся бутылки с оливковым маслом. Сто миллионов, ладно, не миллионов, но честное слово больше полусотни разных сортов. Глаза разбежались. Так хотела унести оттуда хоть что-нибудь, а выбрать почти невозможно. Вот и купила дурацкий шоколадный порошок, на который как раз была скидка. Вари теперь, сама виновата жадина, Янчик. Говорит Томас, прижимая к груди большие свои ручища. Тебе точно не нужно помогать. Упаси Боже, нет! Отмахивается она. Сейчас сварю, выдам тебе чашку, вот ее и п е р е в о р а ч и в а й в индивидуальном порядке себе на колени. Слышишь? Себе, а не на мою плиту. Ромка понимающе ухмыляется и деликатно отодвигается от Томаса, якобы поближе к окну, якобы выглянуть, что творится на улице Клайпеда, постепенно п р е в р а щ а ю щ а й с я в один большой сугроб. Якобы выяснить замело там его машину, или еще не совсем. Штаны ему надо понимать пока дороги, хотя с виду и не скажешь. Суровые боевые штаны, что им какая-то кастрюлька шоколада. Ни о чем говорить. Шоколад, меж тем, ведет себя просто идеально. Нагревается, густеет, вот-вот снова забулькает и никаких чертовых комков. Вот что значит друзья зашли. Когда себе варила, какой-то лютый ужас с этими комками был. Пришлось в итоге процеживать. А сейчас хоп и все. Делать что-то для других почему-то всегда гораздо легче, чем для себя. И Веселее. Наверное, для того и была придумана дружба, чтобы обхитрить суровый материальный мир, в котором любой пустяк требует серьезных усилий. Ацтекский шоколад готов, объявляет Яна. Выпейте его и будете как боги. Ацтекские, конечно. Осталось понять, кто из вас кто. Чур, я к е т ц а л ь к о а т л ь Томас подскакивает с табурета, роняя его и еще один соседний, предназначенный для Яны. Хорошо, что я на него еще не села, меланхолично думает она, а вслух говорит: "Ты не пернатый змей, ты пернатый слон, к тому же в посудной лавке. Но все-таки пернатый, заметь", говорит Томас, самодовольно поглаживая свою косматую шевелюру. Что есть, то есть. Тогда я тыска тле п о к а говорит Ромка. Он там самый главный, я точно помню. Ну, как тебе сказать? Вот и не подеретесь, смеется Яна, раздавая чашки с горячим шоколадом. Вернее, подеретесь, конечно. Вам это мифологически положено. Но ч у р не здесь и не сейчас. Моя кухня совершенно не подходит для божественных битв. Мне и так не просто живется, особенно в последнее время. Вот с этого места, пожалуйста, подробнее, просит Томас. Потому что пока я понял только, что у тебя умирает вымышленный друг детства, которого ты при этом не выдумывала. Я в растерянности. Растерянность это твое нормальное состояние. Ухмыляется т а с к о т л и п о к а в смысле Ромка. Спорит, стал быть скетцалькоатлем, как миф велит. Молодец. Все-таки не вымышленный, говорит Яна. Вымышленного друга сперва надо выдумать, а уже потом дружить. А этот красавец мне просто снится. По собственной инициативе. Я тут н и причем. Уже очень давно снится с детства. Не каждый день, но более-менее регулярно. Это называется повторяющийся сон, подсказывает Ромка. Мне кажется, не совсем. У меня только человек один и тот же, а все остальное меняется. Я бы даже сказала последовательно развивается, как в теле с е р и а л е Каждый год новый сезон. изменяются обстоятельства, п о я в л я ю т с я н о в ы е с ю ж е т н ы е л и н и и только главные герои одни и те же, и краткое содержание предыдущих серий хранится в их головах, прирастая все новыми эпизодами, как и положено воспоминаниям о прошлом. Сперва герои взрослеют, потом по н е м н о г у начинают стареть, а история все тянется и тянется, пока милосердный продюсер не прихлопнет эту лавочку. Вот и у нас так, в смысле у меня. В детстве мне снилось, что мы с я н и ч и к о м живем в одном дворе. В самом первом сне мы одновременно вышли гулять. Я с папой, он с бабушкой. Познакомились, обрадовались, что нас одинаково зовут, решили, что надо дружить, если уж все так отлично совпало. Я, кстати, даже искала его потом, когда проснулась, не видела разницы между сном и явью, думала, был же такой отличный соседский мальчик, мой тёзка, куда подевался? И родителей втянуло в свои п о и с к и Они честно пытались помочь, расспрашивали соседей, пока не въехали, что мой новый друг, о котором я им все уши прожужжала, это просто сон. До сих пор помню, как они смеялись, а я обиделась. У меня друг потерял, с а им смешно. Правда, они пытались объяснить, что смеются не надо мной, а над собой, но для ребенка это все-таки слишком сложная концепция. Она, поверишь, и для большинства взрослых слишком сложная. Ухмыляется Томас. и наконец стороняет чашку, правда почти пустую, так что последствия не столь страшны, как рисовало воображение. Одна разбитая чашка и всего пара шоколадных к л я к с на полу. н е о чем говорить. С тех пор мне время от времени снилось, как мы с Яничеком вместе гуляем и ходим друг к другу в гости, говорит Яна, как лазаем по крышам, запускаем воздушного змея, катаемся на санках и придумываем всякие интересные игры. В некоторые я потом пыталась играть на Еву с настоящими дворовыми друзьями, но без я н и ч и к а получалось как-то не так. Чего-то важного не хватало, чертова знает чего. А потом я пошла в школу, и во сне мы тоже пошли в школу, конечно же в один класс. И начался новый сезон нашего сериала. Сны о том, как мы встречаемся у подъезда, чтобы вместе идти на урок. Делимся бутербродами, пишем друг другу записки, ссоримся, миримся, хотим сидеть за одной партой, больше не хотим сидеть за одной партой. Нас дразнят женихом и невестой, мы обижаемся и деремся, а потом уже не обижаемся, сообразив, что жених и невеста это совсем неплохая идея. Если пожениться, можно будет ночевать в одной комнате и, например, играть в морской бой или рассказывать анекдоты, хоть до самого утра. Никто не запретит. А потом школа как-то незаметно закончилась. И на Еву я поступила на и н я с а во сне в политехнический с я н и ч и к о м за компанию. Зря между прочим ухмыляетесь. Мало ли, что на Еву без калькулятора двоедва не сложу. Зато во сне я уже давно главный инженер, не пойми чего. Но пока сплю очень даже неплохо понимаю. Впрочем, все это совершенно неважно. Важно, что раньше это всегда были очень хорошие сны, давали мне радость, силу, а иногда в трудные времена и смысл. Надо жить дальше, чтобы мне снился Яничек. Как же я его брошу! И жила, как миленькая, и как видите, дожила до седых волос, прям таки до седых. Укоризненно качает головой Ромка. Еще до каких седых? Просто они крашеные. На самом деле я не рыжая, прости друг, темно русая, цвета приунывшего воробья. Пришлось перекраситься, чтобы не умножать мировую скорбь. Надо же, какие зловещие тайны открываются сегодня! Смеется друг Ромка. Одна за другой. Да уж, вздыхает Яна, сама удивляюсь. Сижу тут с вами, жалуюсь, жалуешься? Да ну, отличные сны. Я бы сам, пожалуй, не отказался от такой запасной жизни, в которой у меня все хорошо. Или ладно, не обязательно хорошо, просто как-нибудь совершенно иначе. Например, я там капитан круизного лайнера, или хотя бы б о ц м а н или внезапно оперный певец. И счастливо женат на подружке детства, но его всего этого со мной уже не случилось, а попробовать, как оно бывает, интересно. Ну, в о т и я так думала, пока этот красавец не собрался помирать. Вдумчиво и обстоятельно, как все, что он делает. Ладно бы один сон такой приснился, проснулась, выдохнула и живи себе дальше. Но не с моим счастьем. События развиваются логично и последовательно, как всегда в этих снах. с причинно-следственными связями там всегда было в порядке. Если уж приснилось, что поступила в политех, в следующем с н е не обнаружишь себя со скальпелем или за роялем, и даже одно и то же любимое пальто не желает оставаться новым, снашивается как самое настоящее. Если разобраться, на его нестыковок и неожиданностей гораздо больше, по крайней мере у меня. Это еще надо подумать, где у нас сон, а где так называемая настоящая жизнь. Кстати, да. Кивает п р и м о л к ш и й было Томас. Тоже иногда понимаю, что ничего не понимаю. И что теперь тебе каждый день снится, как умирает твой муж? Не позавидуешь. Слава богу не каждый, а то н а в е щ а л и бы вы меня сегодня в психушке. Но чаще, чем хотелось бы, это да. Ёлки. Сочувственно говорит он и после долгой томительной паузы повторяет: вот Ёлки, вот именно. Думает Яна и отворачивается к окну, где на подоконнике цветут и отчаянно на в з р ы д пахнут нарциссы, неделю назад купленные в супермаркете, стремительно распустившиеся в тепле и похоже уже начавшие догадываться, что не доживут до настоящей весны. Сколько не п р и ж и м а й с я к холодному стеклу, за которым сейчас плещется молочно-желтая от снега и фонарного света вечерняя тьма, апрельского солнца там не покажут. Ладно, будем тебя спасать, есть идея. Внезапно говорит Томас: "Какая? А, ну да, примерно понятно. Для начала поиграть в снежки, продолжить вечер в ближайшем баре, а н а д р а в ш и с ь как следует купить в ночном супермаркете какой-нибудь нелепый пластиковый поддон, гордо и м е н у е м ы й санками, и до рассвета кататься на нем с холма, чтобы потом приползти домой, упасть и уснуть прямо в коридоре. И никаких дурацких снов. Я тебя обожаю, Томочка. Это вполне могло бы сработать. Но у меня дедлайн." И совершенно напрасно ты меня обожаешь. Идея надраться и кататься на санках отличная, но не моя, увы. Ну надо же, говорит Ромка. Я тоже был уверен, что ты сейчас скажешь. Одевайтесь, пошли и пусть весь мир содрогнется. Ну и дальше примерно по Янкиному сценарию. Это потому, что вы тайные алкоголики и латентные хулиганы. Ухмыляется Томас. А д н о в о сна у м е А я мыслю глобально и совсем о другом. О чем? О том, что у нас тут нижний мир. Чего? Изумленно переспрашивает Яна и Ромка о в т о р и т ей с некоторым запозданием. Чего? С точки зрения тех, кто нам снится, у нас тут нижний мир, мир духов. Ну типичный же. Сами прикиньте, от того, что мы тут съедим или выпьем напрямую зависит их, в смысле наших сновидений, судьба. А от поставленного будильника срок жизни. Точно. Тут же подхватывает Ромка. о б о ж р е ш ь с я наночко т лет, а у них бедняк от этого сразу апокалипсис. Или, к примеру, школьный экзамен по физике, что в общем примерно одно и то же. Трудно им с нами, придурки. Ласково говорит Яна. Даже не знаю, кто хуже. В переводе на о б щ е человеческий язык это означает, как же я вас обоих люблю. Впрочем, и так понятно. Эй, будь повежливей, смеется Томас. Да сейчас в нижнем мире с духами разговариваешь, не с кем нибудь. Ну так я и сама дух. Если уж тут живу, если ж и в ш что да, а если, предположим, сейчас сюда в гости пришла, потому что там у себя на е у в смысле во сне ты великий шаман с большим бубном, например. Я да, подтверждает Яна великий в смысле великая великая шаман. Вот именно. И теперь ты должна нас умилостивить. Что? Умилостивить, повторяет Томас. Ты, кстати, уже начала, очень неплохо начала. Таким горячим шоколадом самого злобного д у х а умилости ведь можно, а мы с Ромкой даже не особо злобные, просто прожорливые. И если ты сейчас сваришь еще одну порцию, Господи, смеется Яна, ну так бы сразу и сказал. И идет мыть кастрюльку. По справедливости надо бы гостей припахать, но если уж у них хватило ума вовремя назначить себя духами нижнего мира, ладно, пусть сидят, заслужили. Я, между прочим, совершенно серьезно, говорит Томас, наблюдая, как я наставит кастрюльку на плиту. Совершенно серьезно, хочешь добавки? Не сомневаюсь. Да ну тебя, я про нижний мир. А, в смысле, что с точки зрения наших сновидений бодрствования это пребывание в нижнем мире? Да, красивая концепция. По-моему, Томка имеет в виду, что если уж мы духи нижнего мира, значит, мы можем решить проблему шамана. Внезапно говорит Ромка. То есть мы сперва выжрим твой шоколад, прости, друг, но без щедрых приношений духом никак не обойдешься. Это тебе любая магическая традиция подтвердит. А потом за это с пляшем какой-нибудь специальный полезный мистический танец, от которого исцелится твой больной муж, в смысле муж, который тебе снится. По-моему, гениальный ход, потому что события наяву, хотим мы того или нет, влияют на наши сны. Конечно, совершенно непредсказуемо, но все-таки, если нам удастся как следует тебя впечатлить. Уго, задумчиво бормочет Яна, размешивая густеющий на огне шоколад. Уго, повторяет она. Слушайте, дорогие духи нижнего мира. А давайте попробуем, а? Я как раз над этим думаю. Совершенно серьезно говорит Томас. Пытаюсь понять, чем мы можем тебя впечатлить после стольких-то лет знакомства. Для начала хотя бы не урони свою чашку, вздыхает Яна. Просто аккуратно поставь ее на стол. Если сможешь, я уверую во все, что ты скажешь, хоть в нижний мир, хоть в духов, хоть в свое шаманское призвание, навсегда. Я это смогу, кивает Томас. Но мне кажется, этого недостаточно. Конечно, недостаточно, вклинивается Ромка. Нам же не лоси какого-нибудь дурацкого в капкан загнать надо, а целую человеческую жизнь спасти. В таком деле без к р о в а в о й ж е р т вы не обойтись. Точно, Томас поднимает указательный палец. Принесем жертву. А лучше сразу две. Чего мелочиться? Пошли. Куда? Подскакивает Яна. Ты никуда. Ты тут сиди, а мы на улицу. Будешь смотреть на нас в окно. Внимательно смотри. Ты шаман. Тебе положены чудесные видения. Видела когда-нибудь, как духи нижнего мира приносят себя в жертву друг другу? Тот -то же. т р е п и щ и И очень аккуратно ставит пустую чашку на стол. Да так далеко от края, что захочешь рукавом не смохнешь. Ну, надо же, чудеса. Яна стоит у окна и, затаив дыхание, глядит вниз на улицу Клайпедос, внезапно ставшую полем битвы самозваных духов нижнего мира. Там на белом снегу извиваются темные тени, вполне бесплотные, если смотреть на них с высоты третьего этажа, но явно антропоморфные. Впрочем, какими им еще быть? Если смотреть с высоты третьего этажа, может показаться, что мальчишки дерутся по-настоящему. Хорошо, что на улице пусто, потому что прохожие могли бы вызвать полицию. Ай, нет, конечно нет. Они же сейчас наверняка хохочут, как школьники. Просто отсюда не слышно. Третий этаж – это все-таки довольно высоко. Да и окно закрыто, чтобы не заморозить беднягу Нарцисса. Ему с дуру рискнувшему расцвести в феврале и так нелегко. Но ржут же, на что угодно спорю, знаю я их. Очень хорошо знаю. Так уж мне повезло, Господи, думает Яна. Спасибо тебе, что мы есть. Вот такие невероятные придурки, на любые глупости готовые, чтобы утешить друг друга. Впрочем, на глупости мы готовы и просто так, без всякого дополнительного повода. И за это отдельное спасибо тебе. Очень здорово придумал. Темные тени внизу, похоже, устали сражаться, упали на землю и теперь н е п о д в и ж н о лежат. Два черных силуэта на белом снегу, четких, плоских, словно вырезанных из бумаги. Скоро они поднимутся, отряхнутся, обретут дополнительные измерения и пойдут наверх, требовать за подвиг еще одну порцию шоколада. Кастрюлю что ли пока помыть? Надо бы, конечно, помыть, но Яна стоит у окна, смотрит вниз, ждет, когда темные тени, духи н и ж н е г о мира, только что принесшие себя в жертву друг другу, павшие в честном бою, воскреснут, встанут, превратятся в живых теплокровных разноцветных людей, обнимутся от полноты чувств и потопают к подъезду. Но они все лежат и лежат, не шелохнутся, а время идет. И снег тоже идет такими густыми хлопьями, что на месте двух черных фигур скоро будут два невысоких с у г р о б а А они какого чёрта, какого чёрта они не поднимаются? Слуг говорит Яна, говорит и от звука собственного голоса почему-то мгновенно впадает в панику, выскакивает в подъезд и несется по лестнице вниз, перескакивая через несколько ступенек, проклиная с летающей сногтапки и себя дуру за то, что побежала на улицу не надев сапоги. Там же. Минус толи пять, толи вообще семь и снежище. А эти два придурка валяются на морозе в сугробах, промокли наверное уже насквозь, зубами стучат. Если только не... Да нет, слушай, нет, не могли же они в самом деле поубивать друг друга. Что у тебя вообще в голове? Хороший вопрос, но ответ на него неизвестен. да и какая разница, что у тебя в голове, когда ты выскакиваешь на улицу на мороз в одной футболке, старых домашних джинсах и тапочках на б о с у ногу. Тапочки это, конечно, особенно прекрасная деталь образа. Клечатые, с розовыми помпонами, на два размера больше, чем надо, и поэтому все время слетает. В подъезде еще как-то удавалось их подхватывать, но стоило пробежать всего несколько шагов по снегу... И вот уже тапки застряли в каком-то дурацком сугробе и остались там, вероятно, навек, потому что Яня совсем не до них. Отсюда два тела на снегу кажутся ей еще более темными, тяжелыми и неподвижными, чем выглядели сверху. Да что же это такое? Не может этого быть! Добежав, она падает на четвереньки. чтобы увидеть лицо, заглянуть в глаза, на худой конец хотя бы просто услышать дыхание, убедиться, что мерзавцы ее разыграли, да и сама хороша, придумала чёрт знает что на ровном месте, но все это уже не имеет значения, потому что сильные, очень холодные, очень мокрые руки целых четыре сразу хватают ее, валят в снег, заключают в объятия и Ронка кричит: "Поверила!" и Тома торжествующих о х о ч е т Я же говорил, гад какие! Смеется Яна. Я же перепугалась и тапки потеряла. и осталась босиком. Тапки, кстати, нашлись. Потом по дороге домой, куда Томас любезно донёс её на руках, Ромка замыкал шествие торжественно, размахивая к л е ч а т ы м и тапками с намокшими розовыми помпонами. Таковы надо понимать повадки духов нижнего мира. Делают, что хотят и ржут при этом как кони. Никакого с л а д а с ними нет. Это вам любой шаман подтвердит. Представляешь, пока мы дрыхли, выпал снег, говорит Яничек, и еще не успел растаять, дождался нас, такой молодец. Он стоит у окна и смотрит на улицу. Это само по себе настолько удивительно, что никаких дополнительных чудес вроде апрельского снега Яничке уже не надо. Ну то есть как не надо. Пусть будет, если уж выпал. Но и без снега трудно поверить, что все это происходит на е в у потому что Яничек. который всего неделю назад чашку карту поднести едва мог встал как ни в чем не бывало без посторонней помощи добрался до окна и преспокойно там стоит даже не опираясь на подоконник где цветет солнечно желтый нарцисс долгожитель купленный в супермаркете еще в феврале и в общем уже понятно что это не случайное временное улучшение а нормальное развитие событий врачи обещали что именно так теперь все и будет а я им не верила дура И похоже, не очень-то верю до сих пор. Ай, ладно, какая разница, верю, не верю. Главное, что это так. И какой-то энтузиаст на радостях успел пробежаться по этому снегу босиком, говорит Яничек. Хотел бы я посмотреть, как это было. Но следы босых ног на снегу и сами по себе вполне вдохновляющее зрелище. Эй, заяц, а почему ты не удивляешься и не бежишь смотреть, пока все н а ф и г не растаяло? У тебя все хорошо? Все хорошо, эхом повторяет Яничка. А как оно еще может быть? Я просто сон пытаюсь вспомнить, но уже, наверное, не получится. Ускользнул. Жалко, что-то такое прекрасное мне снилось. Мы там все время ржали с с кем-то. Вспомнить бы с кем. Ай, ладно, не важно. Она вылезает из-под одеяла, подходит к окну, обнимает Яничика крепко-крепко, говорит: "Ну давай, показывай, что там з а б о с ы е следы на снегу."